кто то разбудило его. Он лежал в темноте, глядя в потолок. Шум. Был какой-то шум. Вот опять какое-то скрежетание. Марк Петри повернулся и стал смотреть в окно. На него через стекло смотрел Денни Глик с могильно-бледной кожей, с красными дикими глазами. Вокруг его губ запеклась какая-то темная жидкость, и когда он увидел Марка, он улыбнулся, обнажив острые длинные зубы. «Впусти меня!» — прошептал он. Марк не знал, возникли эти слова в темноте за окном или в его мозгу. Он понял, что испугался. Тело реагировало быстрее мысли. Он никогда еще так не боялся, даже когда поплыл от лодки в Попхэм-Бич и думал, что утонет. Но его ум за доли секунды определил ситуацию. Ему угрожала смертельная опасность. «Впусти меня, Марк! Я хочу поиграть с тобой!» На чем могло держаться это жуткое существо? Его комната находилась на втором этаже, и за ней не было карниза. Если только он на чем-нибудь повис или парит на невидимых крыльях, как чудовищная ночная бабочка... «Марк, вот я и пришел! Марк, пусти!» Конечно. Их должны пригласить. Он знал это из журналов, тех самых, которые, по мнению матери, могли ему повредить. Он встал с кровати, едва не упав. Только потом он понял, что страх был слишком слабым словом. Даже слово «ужас» не выражало его чувств. Бледное лицо за окном пыталось улыбаться, но в темноте Марк видел лишь жуткую гримасу, кровавую маску трагедии. Но если посмотреть ему в глаза, все покажется не так уж страшно. Тогда ты увидишь, что нужно только открыть окно и сказать «Заходи, Дэнни!» И потом станет совсем не страшно, потому что ты станешь одним из них вместе с Дэнни и вместе с ним. Ты станешь... Нет, вот так они тебя и схватят. Он отвел глаза и собрал всю свою силу воли. «Марк, впусти меня! Я приказываю тебе! Он приказывает!» Марк снова начал приближаться к окну. Помощи ждать неоткуда, нет спасения от этого голоса. По мере того, как он приближался, злобное лицо с той стороны стекла сделалось все радостнее. Ногти черные от земли царапали стекло. Подумай о чем-нибудь скорее. «Карл!» — прошептал он хрипло. «Карл! У Клары украл! Кораллы, а Клара у Карла украл, украла Кларнет. Дэнни Глик зашипел. «Марк, открой окно!» Он ослабевал. Шепчущий голос преодолевал все преграды. Взгляд Марка упал на столик с пластиковыми монстрами, теперь казавшимися милыми и смешными. Тут он заметил что-то. Пластиковое привидение гуляло по пластиковому кладбищу, где один из памятников был сделан в форме креста. Не раздумывая, Марк схватил крест, зажал его в кулаке и громко сказал. «Ну, попробуй!» «Войди!» — на лице отразился злобный восток. Окно распахнулось, и не ввалился в него. Изо рта его исходил неописуемый запах. Зловоние открытые могилы, холодные, бледные, как рыбье брюха, пальцы, тянулись к плечам Марка. Голова по собачьей склонилась, верхняя губа поползла вверх, обнажая сияющие клыки. Марк поднял свой крест и ткнул им в щеку Денни Глика. Его вопль был ужасным и беззвучным. Он отозвался только в коридорах мозга Марка. Триумфальная улыбка на лице существа мгновенно преобразилась в гримасу агонии. Бледная кожа задымилась, и в какое-то мгновение, прежде чем он исчез, Марк почуял в воздухе запах паленого мяса. И потом все исчезло, как будто ничего и не было. Но крест еще некоторое время светился, словно подсвеченный изнутри. Потом погас, оставив лишь синий отсвет цвет в глазах.